Глава 12 Слесарь, попугай и гадалка. Дом номер семь по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. Два его этажа, построенные в забубенном стиле Второй империи, все же были украшены побитыми львиными мордами, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писателя Арцебашева.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 Внутри модной и шляпной квартиры не было ни спортри, ни отделки, ни безголовых манекенов с офицерской выправкой, ни головатых болванок для изящных дамских шляп жоржат. Вместо всей этой мишуры в трехкомнатной квартире жил непорочно белый попугай в красных подштаниках. Попугая одолевали блохи, но пожаловаться он никому не мог, потому что не говорил человеческим голосом. По целым дням попугай грыз семечки и сплевывал шелуху сквозь прутья башенной клетки на ковер. Ему не хватало только гармоники и новых свистящих калош, чтобы походить на подгулявшего кустаря-одиночку. На окнах висели темные коричневые занавеси с блямбами, и в квартире преобладали темно-коричневые тона. Над пианино висела репродукция картины Беклина «Остров мертвых» в раме фантазий темно-зеленого полированного дуба под стеклом.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 Хозяйка равнодушно согласилась и начала комбинировать карты. Черновое определение и судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности. На сердце у нее лежал трифовый король, с которым дружила бубновая дама. Набело гадали по руке. Линии вдовы Грицацуевой были чисты, мощны и безукоризненны. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс. И если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до мировой революции. Линия ума и искусства давали право надеяться, что если вдова бросит торговлю бакалеей, то подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или обществоведения. Угры Венеры и вдовы походили на маньчжурские сопки.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 Окрыленная вдова зашагала домой, а гадалка, сбросив карты в ящик, зевнула, показала пасть пятидесятилетней женщины и пошла в кухню. Там она повозилась с обедом, готовившимся на керосинке грец, по кухарычьи вытерла руки опередник, взяла поколовшееся эмалевое ведро и вышла во двор за водой. В доме не было водопровода. Она шла по двору, тяжело передвигаясь на плоских ступнях. Ее полуразвалившийся бюст вяло прыгал в перекрашенной кофточке. На голове рос веничек сидеющих волос. Она была почти старухой, была почти грязна, смотрела на всех подозрительно и любила сладкое. Она наваривала себе большие кастрюли компоту и съедала его с серым хлебом в одиночку. Попугай следил за тем, как она ела, полузакрыв глаза серым замшевым веком. Она шла по двору, и если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елену Боур, красавицу-прокуроршу, о которой секретарь суда когда-то сказал стихами, что она к поцелуям зовущая вся такая воздушная. У колодца мадам бур была приветствована соседом.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 Теперь только очереди, а магазинов нет. И названия у этих магазинов самые ужасные. Старгико. Нет, знаете, Елена Станиславовна, это еще что? У них четыре мотора, всеобщие электрические компании остались. Ну эти кое-как пойдут, хотя кузова такой хлам. Стекла не на резинах, я сам видел. Дребежать это все будет. Мрак. А остальные моторы? Харьковская работа. «Сплошной госпром цвет мед! Версты не протянут! Я на них смотрел!» Гениальный слесарь раздраженно замолк. Его черное лицо блестело на солнце, белки глаз были желтоваты Виктор Михайлович Полисов был не только гениальным слесарем, но и гениальным лентяем. Среди кустарей с мотором, которыми изобиловал Старгород, он был самым непроворным и наиболее часто попадавшим в просад. Причиной к этому служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Он постоянно пенился. В собственной его мастерской, помещавшейся во втором дворе дома номер 7 по перелешенскому переулку, застать его было невозможно. Потухший переносной горн сиротливо стоял посреди каменного сарая, по углам которого были навалены проколотые камеры, рваные протекторы-треугольник, рыжие замки, такие огромные, что ими можно было запирать города, мятые баки для горючего с надписями «Индиан» и «Уандерер», детская рессорная колясочка, навеки заглохшая динамка, гнилые сыромятные ремни, масляная пакля, стертая наждачная бумага, австрийский штык и множество рваной, гнутой и давленной дряни. Заказчики не находили Виктора Михайловича. Виктор Михайлович уже где-то распоряжался, ему было не до работы. Он не мог видеть спокойно въезжающего в свой или чужой двор ломовика с кладью. Полисов сейчас же выходил во двор и, сложив руки на спине, презрительно наблюдал за действиями возчика. Наконец, сердце его не выдерживало. «Кто же так заезжает?» – кричал он, ужасаясь. «Заворачивай!» Испуганный возщик заворачивал. — Куда ж ты заворачиваешь, морда? — страдал Виктор Михайлович, налетая на лошадь. — Надавали бы тебе в старое время пощечин, тогда бы заворачивал! Покомандовавши так с полчаса, Полесов собирался был уже возвратиться в мастерскую, где ждал его непочиненный велосипедный насос. Но тут спокойная жизнь города обычно вновь нарушалась каким-нибудь недоразумением. То на улице сцеплялись осями телеги. и Виктор Михайлович указывал, как лучше всего и быстрее их расцепить. То меняли телеграфный столб, и Полисов проверял его перпендикулярность к земле собственным специально вынесенным из мастерской отвесом. То, наконец, устраивалось общее собрание жильцов.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 и, пронеся своего создателя через тот же туннель, остановилась на месте отправления посреди двора, ворчливо ахнула и взорвалась. Виктор Михайлович уцелел чудом, и из обломков мотоциклов в следующий запойный период устроил стационарный двигатель, который был очень похож на настоящий двигатель, но не работал. Венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами дома номер пять.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 Увидав разгневанного слесаря, дети в испуге побросали завитушки и убежали. Половины завитушек не хватало, и найти их не удалось. После этого Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. А в доме номер пять, раскрытом настиж, происходили ужасные вещи. С чердаков крали мокрое белье, и однажды вечером украли даже закипающий во дворе самовар. Виктор Михайлович лично принимал участие в погоне за вором,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 Слабое женское сословие, густо облепившее подоконники, очень негодовало на дворника, но от окон не отходило. «Харю разворочу!» — неистовствовал дворник. «Образованный!» Когда скандал был в зените, явился милиционер и молча стал тащить дворника в район. Милиционеру помогали молодцы из Быстроупака. Дворник покорно обнял милиционера за шею и заплакал на взрыд.